Глава 24. После речи Маргарет прошло уже больше 24 часов, ни один из которых Джаре не удалось проспать. Если бы аналитик, борясь со сном, не взбодрила себя прочь сон 91В, антисон-стимулятор 124.7 и двумя кружками нитру, она обращала бы больше внимания на то, что происходит вокруг. Но так Джара сонно прошла мимо охраны Андрапрадеш и поднялась на третий этаж голубого здания предпринимательского концерна «Сурина», даже не глядя по сторонам. Открыв дверь конференц-зала, она оказалась в помещении, сохранившемся без особых изменений с древнейших времен. Джара заморгала, гадая, не порождена ли эта пышная обстановка галлюцинациями страдающего от недосыпания рассудка. Посреди овального зала стоял стол из красного дерева, за которым смогли бы разместиться двадцать человек. Стеклянные окна выходили на скопление фалических небоскребов, а бар был заполнен отерфорским хрусталём и выдержанным кентуккийским бурбоном. Однако у Джары не возникло желания потрогать предметы, определяя настоящие они или созданные мнимой реальностью. Подойдя к столу, она плюхнулась в кресло, которое тотчас же подстроило под контуры её тела. По крайней мере, Оно было виртуальным. Сверившись со временем, аналитик обнаружила, что пришла на собрание Фиаткорпа на 15 минут раньше назначенного срока. Отправив зданию запрос на еще одну кружку Нитро, Джара вывела на ближайшем видеоэкране утренние сообщения Церберов. Никто не мог точно сказать, кто именно первым предложил слово «инфошок», но через считанные часы оно уже стало в цивилизованном мире расхожей монетой. Инфошок — таинственное возмущение в работе вычислительных систем неизвестного происхождения, обладающее потрясающей разрушительной силой. Даже немногочисленные обитатели экспериментальных колоний, расположенных за орбитой Юпитера, уже перебрасывались этим модным словечком так, словно употребляли его на протяжении многих лет. К сожалению, терминология, похоже, была единственным, в чем сходились во мнении ученые-мужи в которой уже раз море данных продемонстрировала свою подростковую тенденцию превращать все в теорию заговоров», — написал Цербер Майло головокружительный. Согласно предварительному анализу секты добросовестность, инфошок явился следствием закупорки потока информации, не больше, но и не меньше. Неслыханная концентрация в одном месте мультипроекций, стремящихся получить доступ к одним и тем же фактам и цифрам в море данных. Неужели так трудно предположить, что последовавшая перегрузка дата агентов вызвала сбой копочь? Однако мнение головокружительного никак нельзя было назвать господствующим в среде церберов. Сенсивсор предложил гораздо более мрачный взгляд на события предыдущего вечера. Кое-кто из кретинов-государственников очень хотел бы убедить вас в том, что вчера вечером вы столкнулись с простой закупоркой потока информации. Но, к сожалению, дорогие читатели, это утверждение бесконечно далеко от истины. С каких это пор простая закупорка потока информации способна остановить удары нескольких сотен слабых сердец? С каких это пор простая закупорка потока информации способна привести к отказу генератора на афуртоиде? тем самым обрекая 200 человек на ледяную смерть. С каких это пор простая закупорка потока информации способна вызвать хаос система контроля гравитации на 49-м небе, отправив три десятка человек в свободное падение? Помяните мои слова. Катастрофы, подобные инфошоку, не могут быть следствием естественных причин. Где бы вы ни наткнулись на это ядовитое лекарство, «Будьте уверены, что за ним обязательно стоит человеческая рука». «Так, позволь мне высказать свое предположение», — послышался голос Уджара за спиной. «Токио — времен Второй Американской революции!» Повернув голову, аналитик увидела позади Хорвелла, изучающего зал. Похоже, превосходная мнимая реальность еще больше улучшила и без того прекрасное настроение инженера. Увидев бар... Хорвилл тотчас же устремился к нему. Его движение открыло смущенного подростка, стоявшего у него за спиной. «Это не Токио», — возразила Джара. «Это Нью-Йорк, до падения на него орбитальной колонии Ю. Видишь, вон там Гудзон». Окинув циничным взглядом юношу, она отметила его черные, как смоль, волосы и черную щетину на щеках и подбородке, решив, что это какой-то дальний родственник Хорвилла. У него было такое же благодушное лицо, однако Джара также разглядела на нем тень набожности, которая могла быть только генетическим подарком со стороны печально известной тетушки Бериллы. «А ты должно быть Беньямин?» Кивнув, юноша вежливо поклонился Джаре. «Стремиться к совершенству», — сказал он. «А вы, смею предположить, Джара?» Хорвилл мне много о вас рассказывал. Джара подозрительно оглянулась на инженера жонглирующего хрустальным стаканом. У него над головой на потолке, как сумасшедшие плясали солнечные зайчики. — О, вот как! — Не волнуйся, — сказал Хорвелл. — На самом деле я рассказал Беньямину самую малость, только хорошее. Почувствовав напряжение, юноша тотчас же взял на себя роль дипломата. — Ох уж эти церберы! — сказал он, кивая на хаотическое мельтешение текста в окне. — Знаете, Хан Фреджер полагает, что за этим стоит верховный управляющий Борда. Зачем? Ну как же, за инфошоком. Хорвилл от трех стаканов уже перешел к четырем, и выписываемые ими в воздухе дуги удлинялись с каждой секундой. «Да, я читал речь, которую он выдал вчера вечером», — подтвердил он. «Злонамеренная деятельность Совета по обороне и благосостоянию. Последняя отчаянная попытка Лена Борды заставить раз и навсегда замолчать семейству Сурина. Вы будете в восторге от этого хана Фреджера. — Полное дерьмо, — помурщилась Джара. — Ну же, хорвил Борда вывел войска из продеш как только инфошок закончился. Если бы он желал смерти Маргарет, ее уже не было бы в живых. Она махнула рукой, удаляя из окна новости. — И как Борда отнесся к речи хана? Должно быть, он был взбешен? Это еще мягко сказано кивнул беньямин Борда закрыл вплоть до дальнейшего распоряжения вздох джем и все остальные ресурсоз затратные развлекательные сети закрыл в настоящий момент наша проблема не лен борда разом обернувшись трое подмастерьев увидели стоящего в дверях нетче джара отметила что мастер фиаткорпа явился с волчьей усмешкой на лице в сопровождении невидимых зрителей не говоря про безупречный костюм в полоску, который смотрелся бы к месту в древнем Нью-Йорке. Давайте уже займемся делом. Хорви поймал три стакана, однако четвертый выскользнул у него из пальцев. Виртуальный уотерфордский хрусталь со звоном упал на мраморный пол, но не разбился. — А как же Вегаль? — спросил инженер. — И Мэри? — Вегаль на очередном своем семинаре в Пекине, — сказал Нэтч воздействие гравитационных полей орбитальных колоний на нейронные проводящие пути или что-то в таком духе. «Ничто не сможет остановить научную конференцию», — пробормотала Джарра. «А я уже здесь», — сказала Мэри. По-видимому, светловолосая менеджер канала незаметно проскользнула в зал, когда никто не следил. Заняв место рядом с Нэтчем, Мэри вывела на темное дерево перед собой свои заметки. Почерк у нее был ровный и четкий, отчего Джара ощутила укол зависти. «А вы чего ждете?» — неожиданно резко воскликнул Нэтч. «Садитесь же, мать вашу!» Устроившись в мягком кожаном кресле во главе стола, Нэтч обвел взглядом своих четырех подмастерьев, едва сдерживая презрительную усмешку В окне у него за спиной завис большой снимок войск Совета, марширующих по двору комплекса Сурина. Джара поняла, что случайно оставила открытым один сюжет утренних новостей. Четверо подмастерьев выжидающе переводили взгляд с фото на мастера фиаткорпа. Маргарет Сурина, совет по обороне и благосостоянию, встречи с инвесторами, инфошок, множественная реальность. Не пора ли Нэтчу было ввести своих подчиненных в курс происходящего? Предприниматель с непроницаемым лицом подчеркнуто небрежно повернулся к джаре «Предлагаю тебе начать с анализа последних цифр продаж», — сказал он. Джара недоуменно пожала плечами. «Цифры продаж? Как можно думать о продажах в такое время?» Но, зная Нэтча, она сегодня утром на всякий случай подготовила краткий анализ. Резко щелкнув пальцами, аналитик вызвала трехмерную таблицу, зависшую над столом. Разноцветные линии устремились на перегонки, выясняя, кому удастся первый подняться в правый верхний угол. джара указала на резкое пике в конце зеленой линии с подписью «Умственный индекс 39». «Похоже, одна наша программа получила вчера сильный удар», — сказала она. «18-процентное падение за последние 24 часа. Должно быть, во время инфошока в ней произошло несколько сбоев». джара бросила недобрый взгляд на Хорвилла а реорганизация данных 55В Беллистерна за тот же период скакнула вверх на 43%. Хорвелл уверенно откинулся назад, оценивая стол на возможность закинуть туда ноги. «Сбои случаются. Умственный индекс 40 вернет все на круги своя Обрабатывая данные, Мэри дергала за линии графика, как за гитарные струны. «А я тут вижу также кое-что хорошее». «Да, и я тоже вижу», — улыбнулась Жара. «Похоже, у братьев Потель также произошло несколько сбоев, и Приму это отследил. Диаграмма цифр продаж сменилась рейтингом Приму. Графики стали еще более крутыми. Так что, хотя мы уступили долю рынка Билли Стерну, в рейтинге Приму мы опередили Потели. Кажется, мы снова вернулись на третью строчку». Хорвилл разразился восторженными криками, которым Мэри и Беньямин Присоединились пары сдержанных усмешек. Нэтч, казалось, не обращал никакого внимания на происходящее, но у Джары не было настроения ломать голову над этой загадкой. «Быть может, инфошок положил всему конец», — подумала она. «Быть может, вся эта суета просто закончится, и мои последние десять месяцев снова превратятся в обычную работу». «Ну хорошо», — сказал хорвил «А что мы получим, если взглянуть на общую картину?» «Пока что увеличение доходов за год на 82,4%,» — констатировала Джара. «В основном после того, как мы заняли первую строчку в рейтинге приму, и лишь 17-процентное увеличение затрат». Взмахом руки она отправила диаграммы в небытие. «По-моему, у нас получилось очень даже неплохо». По лицу мэри медленно пробежала рябь беспокойства. «Всего лишь 17-процентное увеличение затрат? Как такое возможно?» Мягкоголосая менеджер канала начала перечислять по пальцам. «Только за одну последнюю неделю мы закупили новые прутья биологического программирования, аналитические алгоритмы, потом аренда этих конференц-залов, не говоря про нового подмастерья». Она кивнула на Беньямина, молча сидевшего с безмятежной улыбкой на лице. Мэри собралась с духом неч я надеялась, что ты это объяснишь. неч вопросительно поднял брови. Шутка, понятная только его невидимым зрителям. — Что я должен тебе объяснить? — Ну, во-первых, я не вижу, чтобы это было отражено в нашей бухгалтерии. Бухгалтерией занимается Джара, не ты. — Да, знаю, и тем не менее. Джара почувствовала, что с нее достаточно. Ее десять месяцев тишины и спокойствия которых она так жаждала, внезапно разлетелись в дребезги. Решительно поставив левый локоть на стол, аналитик использовала его как основание, чтобы ткнуть обвиняющим пальцем в мастера корпа «Ну же, Нэтч, сначала ты начинаешь собирать средства на продукт, который мы не производим, затем ни с того ни с сего тратишь деньги, которых у нас нет, ты полностью игнорируешь рейтинг приму». «И вот теперь ты втянул нас в эту историю с Маргарет и инфошоком. Ты слишком долго ограничивался отговорками, Нэтч! Твою мать, что происходит?» Джара выпустила такой мощный словесный заряд, что остальные подмастерья испуганно съежились. Однако Нэтч оставался невозмутимым. Он искоса взглянул на Хорвилла, но тот уставился на Джару с благоговейным восхищением. «Ну хорошо, у Нэтча зажглись глаза». Откинувшись на спинку кресла, он сплел руки на затылке, словно ему требовалось физически поддержать могучий мыслительный процесс. Чуть больше, чем через 12 часов, я официально распущу закрытый Фиаткорп программирование Нетча. Мы выходим из обычного биологического бизнеса. Завтра все вы станете подмастерьями в новом Фиаткорпе, посвященном исключительно мультиреальности. Его заявление было встречено ошеломленным молчанием. Джара начала было возражать, но прикусила язык, вспомнив, что в контрактах всех подмастерьев прописана преемственность, что, по сути дела, предоставляло Нэтчу возможность передавать их кому угодно. Посмотрев на Мэри и Хорвелла, она увидела, как у них на лицах расплывается пресное безразличие. Красноречивое свидетельство того, что оба включили каменное лицо 834 б Закрыв глаза, Беньямин уронил голову, словно получил удар в солнечное сплетение. «Когда ты так решил?» — слабым голосом спросила Джара. «Вчера». Молчание продолжалось. За окном с громким криком пролетел голубь. «Итак». «Я знаю, что всех вас уже не устраивает жилье с полным пансионом», продолжал Нэтч, соединяя перед лицом кончики пальцев. «В этом году ваши акции здорово подросли, и кое-кто подумывает о том, чтобы продать их и распрощаться с Фиаткорпом. Поэтому я готов подсластить сделку». «Да, это относится и к тебе, Бен. Обналичьте свои акции прямо сегодня, и я отпущу вас из-под мастерьев, без штрафных санкций, или подпишите двухлетний контракт с новым фиаткорпом с условием десятикратной компенсации плюс дополнительные премии. предложение действуют сегодня до полуночи по шинандуанскому времени». Джару захлестнули противоречивые чувства. Всего неделю назад она думала только о том, как бы поскорее освободиться от оков Нэтча как бы бежать от него как можно дальше и не оглядываться назад. Она вспомнила беспечного чиновника мем-кооператива в Мельбурне, весь день безвылазно сидящего в своем кабинете, мыслями витая в какой-нибудь фантастической стране, порожденной мнимой реальностью. «Ради поддержания процесса мне сейчас как раз подошла бы такая работа», подумала аналитик. не пыльная тупая кабинетная работа, заключающееся в том, чтобы разглядывать карты данных и графики. Это то, что мне сейчас нужно. Но затем она вдруг вспомнила своего наставника Вульи, того, который воспитывал в ней государственнические идеалы, параллельно уговаривая расстаться с девственностью. Присутствовал ли он вчера вечером в толпе, как и все остальные, завороженные певучим голосом Маргарет? Слова Бодхисатвы наполнили его надеждой или же он собирался сделать какое-нибудь циничное замечание. И что бывший наставник подумал бы о Джаре сейчас, когда она уже почти 25 лет в пути, была готова отбросить остатки амбиций и погрузиться в ступор мнимой реальности? Из размышления ее вывел Хорвелл, который громко откашлялся. «А что будет со всеми этими программами, над которыми мы горбатились?» — спросил он. Ночной фокусировкой, морфоглазом, умственным индексом и всеми остальными. С таким же успехом инженер мог поинтересоваться о судьбе безнадежно устаревших прутьев биологического программирования. «Они будут распроданы», — пожав плечами, ответил Нэтч. «Ты ведь не думал, что мы будем совершенствовать их до бесконечности, так? У нас не будет времени поддерживать эти старые программы, а деньги, которые они приносят, Ничто по сравнению с тем, что даст мультиреальность. Сидящая напротив хорвилла Джара отметила, как маленькая его частица умерла после такого заявления Нетча. Программы, которые он, можно сказать, вскармливал грудью, доводя от ППТ и улей проектов до баз данных приму, в самое ближайшее время отправятся на свалку истории, превратятся в кубиты информации, застрявшие на каком-то атолле, затерявшемся на просторах моря данных. — Нэч, позволь мне выразиться откровенно, — сказал Хорвилл голосом, искаженным гневом. — Честное слово, я понятия не имею, о чем вчера говорила Маргарет. — Ее речь была очень туманной, — со вздохом согласился Беньямин. — Я хочу сказать, что такое эта мультиреальность, на что она похожа, что она делает. «Маргарет вообще когда-нибудь проводила анализ? Или хотя бы обзор того, нужна ли вообще эта множественная реальность? Мне в жизни приходилось сталкиваться с разными сложными ситуациями, но я не могу припомнить ни одного случая, когда бы я говорил себе, я запросто справился бы с этим, если бы у меня только было несколько альтернативных реальностей». Джара поймала себя на том, что истово кивает, соглашаясь с инженером послушай неч даже если маргарет на правильном пути с чего ты взял что ее ее мечта осуществится мы понятия не имеем насколько она хороша как инженер это лицензионное соглашение которое ты с ней заключил возможно окажется совершенно бесполезным забудьте о лицензионном соглашении сказал неч я теперь совладелец что так всем умолкнуть Изобразите уверенность, сделайте вид, будто вы все понимаете. Стремиться к совершенству, Маргарет, как поживаете?» Повернув голову, Джара увидела стоящую в дверях Маргарет Сурину. «Часть мнимой реальности? Нет, эта женщина была настоящей». «Ну, разумеется, эта женщина настоящая, дура», — мысленно выругала себя Джара. «Она же живет напротив». Аналитик поспешно запустила каменное лицо 83.4b, и остальные последовали ее примеру. «К совершенству, Нэтч, кивнула Маргарет. «Какая великолепная обстановка!» Постучав костяшками пальцев по виртуальному столу, она слабо усмехнулась, довольная звуком стука, сгенерированным мнимой реальностью. «Мы тут просто решили обсудить кое-какие детали», — произнес Нэтч голосом, обильно приправленным гладкой речью 142. «Проходите, присаживайтесь. Уверен, среди этих кресел есть несколько настоящих». Маргарет молча покачала головой. Присмотревшись к ней внимательнее, Джара увидела, что это не та спокойная женщина, уверенно противостоявшая легионам Совета по обороне и благосостоянию на глазах у 700 миллионов человек. Казалось, бодхисатву выпотрошили. Она так и не сменила одежду после вчерашней речи, и, судя по угасшему блеску в глазах, похоже, она также и не спала. «К сожалению, не могу», — наконец вздохнула Маргарет, предпринимая заметные усилия, чтобы казаться невозмутимой. «Происходит столько всего, неприятности на орбитальных колониях». Ее голос дрогнул, и какое-то мгновение Джара готова была поклясться, что она борется со слезами ленборда в бешенстве. — Он разозлится еще больше, если узнает, что вы были здесь со мной, — усмехнулся Нэтч. — Мне придется рискнуть. Я я пришла только чтобы сказать, что, если вы готовы, мои люди выдадут сообщение Церберам. — Я полностью готов. — Потрясающе! — шумно выдохнула Маргарет. Казалось, она вот-вот расплавится и стечет на пол детали мы сможем разгладить в течение ближайших недель. То есть вы переговорили с Куэлом, да? Да. Он принял решение остаться в проекте «Мультиреальность». В настоящий момент островитянин занят приготовлениями. Он будет здесь в субботу в полдень. Я так понимаю, имея доступ к программе? Естественно. Этот небрежный диалог начинал выводить жару из себя. Так много любезностей, И так мало содержания. С таким же успехом Нэтч и Маргарет Сурина могли проговаривать заученные наизусть фразы. «В таком случае к совершенству, Маргарет», — сказал Нэтч, поднимаясь с места и учтиво кланяясь. «Как всегда, я очень рад работать с вами». «И я с вами, Нэтч». Шелдон Сурина как-то сказал, «Нет конечной цели, есть только средства. Так что да здравствует наше долгое и плодотворное сотрудничество». С этими словами бодхисаттва развернулась и вышла. «Сотрудничество?» — повторила Мэри, и ее каменное лицо преобразилось в озабоченное недоумение. Кивнув, неч подавил зевок. Как только Маргарет повернулась к нему спиной, предприниматель вернул на лицо непроницаемую маску. «Фиаткорп — мультиреальность Сурина Нэтча», — сказал он, — через дефис, но не волнуйтесь. Сотрудничество, по большей части, молчаливое. Все повседневные заботы Маргарет передает мне. — Сурина неч торжествующий взревел Хорвилл, выбивая по столу барабанную дробь. — Сурина неч Жду не дождусь узнать, что скажет на этот счет тетушка Берила! — Значит, Маргарет предлагает продукт и вкладывает деньги, — начала было Мэри. — Нет, не деньги, — перебил ее неч Ну, по крайней мере, не все. «В таком случае откуда это все?» — спросила Джара, подаваясь вперед, чтобы изобразить свою злость, как можно ближе к Нэтчу. «От третьей стороны». «Какой еще третьей стороны? От одного из придурочных капиталменов, которого вам с Мэри удалось поймать на крючок на ваших встречах по сбору средств? Это не имеет значения», — раздраженно отрезал Нэтч. Джарра поздравила себя с тем, что сбила его с мысли, хотя бы на мгновение. «Значит, Маргарет предлагает продукт, своего подмастерья и место для встреч», продолжала Мэри, отмахиваясь от того, что ее перебили. «Не говоря про имя, история которого насчитывает 400 лет. Не хочу показаться бесцеремонной, Нэтч, но что вкладываем мы?» Откинувшись назад, мастер Фиоткорпа сплел пальцы и поднял бровь. Джара буквально услышала звук зловещих труп, нагнетающих напряжение у него в голове. «Меня? Тебя?» — развела руками Джара. Но сбить Нэтча с мысли вторично оказалось не так-то легко. Подобно мутирующему вирусу, он уже адаптировался к ее едким нападкам. «Ты упускаешь из вида главное», — спокойно произнес Нэтч. Маргарет испуганно до смерти. «Все вы видели ее несколько минут назад. Она была похожа на привидение, твою мать. Ей нужно выдать мультиреальность широкому потребителю. И быстро, пока она не стала жертвой нового покушения». У Хорвилла округлились глаза и отвисла нижняя челюсть. «Покушение?» «Как вы думаете, зачем вчера там были войска Совета? И ради поддержания процесса, чем, по-вашему, был инфошок?» Это был отвлекающий маневр, предпринятый Леном Бордой, попытка породить всеобщий хаос, чтобы можно было сделать свое грязное дело, пока никто не смотрел. Вот только он допустил несколько просчетов, и Маргарет удалось ускользнуть. — Ну же, вы ведь не поверили в этот бред насчет закупорки потока информации, правда? — Я поверил, — пробормотал Беньямин, заливаясь краской. Джара вспомнила слова Сэнси в утренней редакционной статье. «Где бы вы ни наткнулись на это ядовитое лекарство, будьте уверены, что за ним обязательно стоит человеческая рука». «Ну это полная ерунда. Борде не нужна мультиреальность. Он желает смерти Маргарет, и для нее единственный способ предотвратить это — распространить мультиреальность как можно шире до того, как у Борда будет возможность нанести удар. Потому что когда все, от земли до фуртоида, будут плавать в множественных реальностях, Совет уже не сможет это остановить. Поэтому Маргарет нужен хороший продукт, и он нужен ей быстро. Вокруг нее умирают люди. Совет уже наглядно продемонстрировал, что не раздумывая ворвется к ней в комплекс. До сих пор Маргарет еще никогда не приходилось работать под постоянным давлением. И она просто не знает, как в сжатые сроки выставить продукт на рынок. Что ей нужно? Ей нужны лучшие программисты в мире, чтобы смастерить что-нибудь удобоваримое прямо сейчас. И вот тут в игру вступаем мы. Вам требуется качество. Закрытый фиаткорп программирования Netcha, лучший в своей сфере. У нас в штате лучший аналитик, лучший инженер и лучший менеджер каналов. Вам нужна скорость. Мы поднялись на первую строчку в рейтинге примо быстрее кого бы то ни было в истории. Мы знаем, как работать под постоянным давлением, и нас не устрашит никто. Джара почувствовала, как воздух в конференц-зале наполнился электричеством. У нее защипало кожу, гормоны зашипели, раскаляясь до бела. «Он вслух назвал меня лучшим аналитиком в нашем деле», — подумала она. Всего час назад Джара была готова смириться с беспросветным однообразием кабинетной работы на государственной службе. Оглядевшись по сторонам, она увидела, что у Беньямина и Мэри возбужденно зажглись глаза, а Хорвилл беспокойно ерзает в кресле, словно восьмилетний мальчишка. Каким образом Нэтчу удалось установить здесь свой полный контроль? «Итак, сколько у нас времени?» — спросила Джара. «Десять дней», — ответил Нэтч. «Первую презентацию мы делаем 11 декабря в 19.00 по Андропродежскому времени. На следующий день мультиреальность выходит на рынок». Биологические подмастерья молчали, не в силах издать ни звука. Здесь в Андропродеж уже наступил вечер. Если предположить, что подмастерий Маргарет прибудет с программой «Мультиреальность» в субботу к полудню, останется приблизительно всего восемь дней. 8 дней на то, чтобы разобраться с совершенно новыми технологиями, которые, предположительно, должны революционным образом изменить весь мир. 8 дней на то, чтобы подстроить параметры под структуру новой компании. 8 дней на то, чтобы пройти весь путь концептуальной проработки и развития. 8 дней на то, чтобы отточить продукт до совершенства и выдать его миллиардам ненасытных потребителей, Джарри захотелось расплакаться. «Для подобного грандиозного проекта не хватит и восьми недель, а то и восьми месяцев». «А что насчет совета?» — вставил Беньямин. «Что насчет совета?» — повторила Мэри. «Ну, если Лен Борда был готов расправиться с самой богатой женщиной в мире ради того, чтобы получить в свои руки мультиреальность, почему ты думаешь, что он постесняется обрушиться на нас?» Джара мысленно подсчитала всех солдат Совета, которых видела на этой неделе, здесь, бродящими по узким улочкам Андропрадеш, на широких проспектах Шенандоа, в мощенных брусчаткой переулках рядом с ее лондонской квартирой. Обыкновенно она не обращала внимания на солдат в белых балахонах. Хранители мира, подручные верховного управляющего борды с его жаверианской одержимостью общественным порядком Скрываться от такого вездесущего врага, об этом не могло быть и речи. Сноска. Имеется в виду фанатичное упорство в преследовании нарушителя закона по имени полицейского инспектора Жавера, героя романа Виктора Гюго, отверженные. Лицо Нэтча скривилось в хищной усмешке. Его взгляд сфокусировался в какой-то невидимой точке посреди зала. Там, куда больше никто не смотрел. «У вас по-прежнему есть выбор», — сказал он. «Сегодня до полуночи по шинандонскому времени вы остаетесь под мастерьями закрытого фиаткорпа программирования Нэтчи. Вы можете обеими ногами запрыгнуть на борт новой компании или сбежать, пока еще есть возможность». Хорвилл сдавленно застонал. Нэтч резко развернулся к нему. «А как же борда?» — жалобно проскулил инженер. «Ленборда?» презрительно произнес неч заскрежетав зубами, словно пережевывая свои слова. «Пусть верховный управляющий перепугал до смерти Маргарет, но он еще не имел дела со мной».